Глава шестая Домой возвращаться не хотелось. Зачем? Чтобы сидеть в тесной комнате без окон, обхватив себя за колени и вслушиваться в малейший шорох, гадая, придет ночью Настя или не придет? Еще вчера я могла написать любой из одноклассниц и предложить устроить пижамную вечеринку с какао, корейскими мелодрамами и маникюром. Но из-за бойкота от меня отписалась половина школы. а кое-кто не поленился отправить сообщение с гадостями. Особенно расстарался один неприметный парень с параллелей по фамилии Майский, чьи плечи были вечно усыпаны перхотью, а лоб покрывал ровсь бледно-розовых прыщей. Тот накатал целую простыню. Начиналась она со слов «Так тебе и надо, жирная уродина!» А заканчивалась предложением встречаться, потому что Все равно ты теперь никому не нужна. Я устала добавлять прежних приятелей и приятельниц в черный список. Тетя Люба, которой всегда можно было заскочить на чай, если родители задерживались на работе, а в холодильнике из продуктов остался только лед, тоже уехала. Ее племянник настолько раздражал своим самомнением, что я скорее предпочла бы компанию страшного мужика в черных носках. Он хотя бы не сможет говорить с вывалившимся изо рта языком. Не проситься же в гости к Андрею Витальевичу, единственному обитателю станции, не испытывавшему ко мне неприязни. При этой мысли откровенно дурацкой я захихикала. Почему-то воображение нарисовала щеголоватого бондаря, укладывающимся спать в хлопковых кольцонах и с неизменной шляпой на голове. Потом я вспомнила, что вообще-то фигура у него вполне спортивная, и смутилась. Я даже думала переночевать в парке. Работал он круглые сутки, температура там поддерживалась комфортная, в пределах 22 градусов, не замерзну. Можно захватить из дома плед и устроиться с относительным комфортом на одной из скамеек, спрятанных за кустами акации. Но в приложении с расписанием мероприятий, как назло, на сегодня значился ливень с грозой. Когда годами живешь на станции, главная опасность для психики – «Монотонность. Ничто не скрасит твою рутину. Ты идешь на работу по изученному до миллиметра маршруту. Тебя окружают одни и те же лица. На мозги давит стены, из которых не вырваться и не убежать. Поэтому, чтобы хоть как-то разнообразить жизнь обитателям станции, в парке установили специальный климат-контроль с функциями ветра и дождя. Ливень с грозой включали редко, не чаще раза в 3-4 месяца». А значит, ночью соберется толпа зрителей. Да и спать на мокрой скамейке не слишком приятно. Прошатавшись по коридорам и ничего не придумав, без четверти девятого я сдалась и отправилась домой. На площадке перед квартирой обнаружилась усевшаяся в проходе, привалившаяся спиной к стене, айгуль. Сумки курьера в этот раз не было. Ее заменил кислотно-желтый рюкзак. Седра украшенный значками, и нашивками. Девчонка слушала музыку, нацепив наушники с огромными амбурашурами, отделанными искусственным мехом. «Привет!» – поздоровалась я и, не дождавшись реакции, помахала перед ее вздернутым носом. Из наушников доносился частый барабанный стук и рычание вокалиста. «О, наконец-то! Я уже думала уходить!» Обрадовалась Та и поставила музыку на паузу, после чего полезла в рюкзак, где принялась копаться, приговаривая. «Не то. Тоже не то. О, вот ты где все это время лежал?» Айгуль вытащила и тут же закинула обратно предмет, подозрительно напоминающий шокер. Наконец на свет был извлечен сплющенный тюбик зубной пасты, протянутый мне со словами «Извиняй, выпала из пакета. Вот решила занести, а то вдруг утром нечем умываться». «Спасибо». В голову пришла неожиданная мысль. «Слушай, а не хочешь зайти в гости? Устроим вечеринку, можно в настолку сыграть». «Чего?» Вытянутые к вискам темно-коричневые глаза округлились, а затем подозрительно сощурились. И я торопливо добавила. «У меня родители в отпуск уехали. Не хочу ночевать одна. Темноты боюсь. Вчера кошмар приснился просто жуть. Соглашайся. Посмотрим сериал, съедим что-нибудь вкусненькое». Хрючевые синтезаторы, что ли? Твой заказ при мне собирали. Презрительно хмыкнула девчонка. Есть картошка, можно ее. Её... Я сделала паузу, пытаясь придумать, что можно сделать с картошкой в отсутствии плиты. О чем только думали родители, выбирая продукты. Можно ее взять и пойти кидаться в роботов с галереи. Мне что, десять лет? Сколько? Чего сколько? Настала моя очередь удивляться. «По времени сколько?» «Ну, до утра». Но Айгуль красноречиво потерла указательным и большим пальцем, намекая на оплату. А, -а, а Я прикинула, как много успела накопить. «Тысяч пять!» «Приличная сумма, хватит на первый год обучения в одном земном ВУЗе, куда планировала поступать в следующем году». «Хочу попасть на бюджет, но конкурс большой». Может, и не получится. На родительскую помощь надеяться не приходилось. Как же? Маша желает учиться на врача. Надо платить репетиторам и за курсы. А Даше хватит забор строительного колледжа. Все равно отчислит после первой сессии. Жадность вступила в схватку со страхом. И я неуверенно предложила. Пятьдесят? Вполне приличная для школьницы сумма. Я подрабатывала и за меньшие деньги. Сто. Отрезала Айгуль. Шестьдесят. Девочка закинула на плечо рюкзак и сделала вид, что собирается уходить. Семьдесят. Ответом был презрительный взмах руки. Вот корыстное существо. Но выбирать не приходилось. Восемьдесят. Ладно, сойдет. Я глянула на часы на экране смартфона. Без одной минуты девять. Вовремя мы сговорились. и Еще чуть-чуть и спасибо отцу. Ходная дверь захлопнется до утра. Хотя... пропуск. Возможно, снимет блокировку. Надо будет проверить. Едва мы вступили в прихожую. В проем перед ползущей по жилобу створкой взвинтился Валентин. Похоже, он умывался, когда услышал голоса в коридоре. На нем были шлепанцы и домашние шорты. На голом плече болталось полотенце, а на щеке белое пятно зубной пасты. Никаких вечеринок. С порога начал умно но осёкся, увидев всего одну гостью, и то на два года младше меня. «А ты откуда взялась?» «Из министерства». Айгуль похлопала пушистыми ресницами. «Какого?» – Попишил Валентин. «Не твоих собачьих дел». К разговору подключился мистер, объявив «21.00. Выход заблокирован. До 6.00». «Что?» Валентин подергал ручку двери. «Ты меня разыгрываешь? Это не смешно!» «Ой!» — притворно изумилась я и всплеснула руками. «А тебе не сказали? Теперь из квартиры не выйти до шести утра. Родительский контроль в действии». Я специально умолчала о рабочем пропуске. Во-первых, так засранцу и надо. В следующий раз трижды подумает, прежде чем вырываться ко мне домой и качать права. А во-вторых, «С крепким парнем все-таки поспокойнее, чем с девчонкой-малолеткой, пусть обладающей скверным характером. Сам виноват. Спать ложись на диване в гостиной». С откровенным злорадством добавила я, присаживаясь на корточки, чтобы развязать шнурки на кедах. «Мне за ночевку заплатят 80 рублей, а ты – лох!» подлила масло в огонь беспощадная Айгуль. «То ли из-за девичьей солидарности, то ли из вредности». Но в этой схватке она заняла мою сторону. Валентин попытался испепелить меня взглядом. Его поджатые губы побледнели, а пальцы непроизвольно сложились в кулак. Он сделал шаг, сверкая глазами и раздавая ноздри, но я не сдвинулась с места. Некоторое время мы пялились друг на друга и разве что не шипели, как бродячие коты, пока Айгуль не потянула меня за рубашку. «Дай-ка мне какие-нибудь шмотки на смену». И это варит твою химию в синтезаторе. Я думала, ты такое не ешь. Удивилась я, но послушно потопала к шкафу, разорять сестру на чистую пижаму. О, ты не пробовала стряпню бабушки Акзи. У ее цветов подкорка и то вкуснее. Значит, они правда родственницы. Мельком заметила я, выискивая на полках подходящий комплект. А вот эти фланелевые штаны с майкой на сестру уже не налезали. а значит, должны были прийтись в пору с субтильной айгуль. Когда переодетая гостья вернулась на кухню, я выдвинула ящик с кассетами и принялась вслух зачитывать название с этикеток. Гороховый суп, овощное рагу, пюре с жареным луком, индейка в сметане со специями. Индейка, кстати, ничего. Синтезатор ее делает с комками, получается, похожий на кусочки мяса. А давай все смешаем. Будет сразу и первый горячий гарнир. Идея упала на благодарную почву. Мы, как два сумасшедших химика, пихаясь локтями и подначивая друг друга, принялись вскрывать кассеты, и отсыпать по чуть-чуть порошка в выдвижной отсек. Туда же полетела горстка бобов, чтобы посмотреть, измельчит ли их синтезатор, сварит в целом виде или сломается. Немного перца для пикантности и ложка яичного порошка. Потому что больше ничего не придумали. У тебя не найдется лишней футболки. На кухне заявился хмурый, но успокоившийся Валентин. Видимо, он смирился с тем фактом, что одним возмущением дверь не открыть. И придется как-то налаживать контакт с хозяйкой дома. Парень успел умыться и причесаться. Но по-прежнему разгуливал с голым торсом. Честно говоря, зрелище оказалось приятным. Телосложение его нельзя было назвать выдающимся. Но на подкачанном животе проступали косые мышцы, наполовину спрятанные резинкой шорт. Татуировка с рунами целиком охватывала руку, переползала на плечо и заканчивалась в основании шеи. «Нет», – отрезала я. «Не для того, чтобы и дальше любоваться поджарым животом с дорожкой черных волос, идущий вниз от пупка. Просто не хотелось делиться одеждой отца. Это было как-то слишком интимно, не знаю». а мои вещи на него были все равно не налезли. «А зато сейчас приготовится ужин!» — вкрадчиво промурлыкала Айгуль. «Хочешь?» Проступившая на лице Валентина Надежда уступила месту подозрительности. На всякий случай он уточнил. «Это шпинат?» «Лучше!» — убежденно ответила Айгуль и потянула его за запястье, предлагая занять место во главе стола. «Очень, кстати, пропищал синтезатор». сигнализируя о готовности экспериментального блюда. Я хищно улыбаясь поставила на поддон глубокую миску и нажала кнопку с изображением двойной порции. Из отверстия потекла густая комковатая каша, распространяя непередаваемый запах всех ароматизаторов сразу. Когда серо-коричневый холмик увенчался последним завитком, я пододвинула миску к Валентину и сладчайшим голосом произнесла «Угощайся». А «Почему сразу я?» «Потому что ты мой дорогой гость». «Дорогой гость-то тайгуль», парировал Валентин, вспомнив про 80 рублей. «А я гость бесплатный». «Больше все равно ничего нет». Аргумент подействовал. Парень пошевелил губами, с печальным видом оглядел пустую кухню и снова уставился на кашу. Коснулся субстанции ложкой, Повозил туда-сюда, нарисовав зигзообразную линию. Зачерпнул и поднес губам, вытянув из миски длинную клейкую нить. Мы с Айгуль замерли, приоткрыв рты и завороженно наблюдая за процессом. Валентин зажмурился и проглотил содержимое ложки. После чего открыл глаза и с приятным удивлением произнес. «Ничего так вкусно». «Вкусно?» – переспросил Айгуль. «Очень!» «Ты уверен?» «Абсолютно!» Девчонка пробормотала. «Не может быть!» Выхватила ложку и сняла щедрую пробу, после чего скребилась и принялась отплевываться тыльной стороной ладони, утирая испачканный рот. «Ах ты, гад!» простонала она, когда снова смогла говорить. «Я хохотала так, что живот заболел», пока на лицо не шмякнулся теплый комок. Забрызгав подбородок и лоб. Сразу за ним прилетел второй, угодив вырез ленняной рубашке. Эта айгуль вела прицельный обстрел из ложки, отогнув ее на манер топульты. Каша растеклась по губам, и я невольно узнала, каково наше варево на вкус. Однажды я ела персик и увидела на месте укуса половину гусеницы. До сего дня я была уверена, что ничего более гадкого мне пробовать не доведется. Зря. Теперь Валентин ржал, как конь, за что получил третий комок, прилипший к голой груди. И понеслось. Минут через десять мы остались на кухне с Айгуль вдвоем. Обе вознеможении развалились на стульях и бумажными полотенцами вытирали глаза. Чистить что-то другое смысла не имелось. Каши были заляпаны мы сами с головы до пят, пол, кухонные шкафы и передняя панель синтезатора. Серое месиво начало засыхать, превращаясь в добротную плотную корку. Исправить ситуацию мог разве что бронспойд, спущенный под давлением струей. Валентин заплатил за использование воды сверх нормы и заперся в душе. Неожиданно Айгулю, выковыривая застывшую кашу из густых волос, поинтересовалась. «Чем ты этой блогерши так насолила? Что она на тебя взъелась? Ты в курсе? Вся станция в курсе, даже бабуля». Только не думай, что я за тебя переживаю. Хочу услышать сплетни из первых уст. Мне снова захотелось шевернуть в мелкую заразу серой плюхой. Но у меня не осталось сил, поэтому я честно ответила. Не знаю. С ней вообще что-то странное творится. Жаль, что нельзя было выразиться конкретнее, не нарушив обещания данной Бондарю в столовой. А что, если она запала на того смазливого придурка, того его парня? предположила Айгуль, переключившись с волос на обширное пятно каши, размазанное по столу. На нем она пальцем поставила две точки, а сверху нарисовала треугольники, наметив кошачью мордочку. — С чего это он, придурок? — взразила я, но как-то вяло, без огонька. — Слышала, с кем он встречался до тебя? — Ну, слышала. Сырый, кудрявый такой, с пирсингом в губе. — А знаешь, почему? — Я пожала плечами. Что на это ответить? Нравилась, вот и встречался. Потому что у нее дед, декан физико математического факультета в хорошем вузе. А твой придурок мечтает стать инженером. Хотя в математике не в зуб ногой. Когда не выгорел сырой, он переключился на тебя, потому что... Мой отец главный инженер Калхиды. Договорила я тихо и простонал, ругая себя за наивность и близорукость. Ну, конечно. То-то Арсений... Нет уж, Сеня. То-то Сеня вечно лип к отцу. Сю-сю-сю, я всегда во мне восхищался. Позвольте выразить признательность. Тьфу. Айгуль процарапала носик сердечко, полюбовалась на результат и добавила по бокам полоски. Получились усы. И в ролике Настя говорила про Сеню, что ты манипуляциями удерживаешь его в отношениях. Пользуешься чувством вины не реализованным. Помню, помню. Я вскинула раскрытую ладонь, не желая по второму кругу выслушивать бредовые обвинения. А еще я украла у него документы и держу в заложниках младшего брата. Разве кто-то стал бы встречаться со мной по доброй воле? Никто! донеслось из ванны, как назло, расположенный рядом с кухней. Мойся, давай, за тобой очередь! крикнула Айгуль. для убедительности стукнув в перегородку кулаком. Шум воды возобновился. Правильно, спорить с малявкой себе дороже. Перед тем, как улечься спать, я тщательно проверила, заперта ли квартира. Обычный замок Настю не удержал, поэтому я опустила специальный стопор, блокирующий дверь и не позволяющий ее открывать на полную ширину. Металлический штырь – это тебе не электроника, его червями не обмануть. Айгуль забралась на верхний этаж двухъяростной кровати, поворочилась сбоку на бок, скрипя перекладинами, и затихла. Я переоделась в просторную футболку и сунула руку под подушку, и некоторое время лежала, слушая размеренное дыхание соседки. В гостиной бурчал Валентин, пытавшийся уместиться на слишком коротком и жестком диване. Под эти звуки я и уснула, радуясь, что долгий тяжелый день наконец-то подходит к концу. «Пусти». Я открыла глаза, уставившись сквозь дверной проем на чернильную стену прихожей. На панелях мерцали голубоватые отсветы от колонки мистера. Блики тонкими линиями обрисовывал угол шкафа и силуэт куртки, висевшей на крючке. Больше ничего не было видно. «Пусти. Я уже здесь». Шепот звучал сразу отовсюду, словно в каждом углу притаилась по девочке в плюшевой пижаме. И я не сразу поняла, что звук доносился из колонок мистера, расставленных по квартире. С верхнего яруса двухэтажной кровати светилась растрепанная черноволосая голова. «Ты это слышишь?» «Пойду посмотрю. А ты оставайся на месте», — ответила я Айгуль, босыми ступнями нашаривая тапки. Спустившись с постели, я повертела головой, вспоминая, что из вещей можно использовать в качестве оружия на случай... если Настя все-таки сумеет забраться в квартиру. Ни тяжелых статуэток, ни клюшек для гольфа, ни хотя бы молотка для дома не имелось. Идти в прихожую с пустыми руками не хотелось. — Мистер, включи свет, — шепотом приказала я. — Эй, мистер, свет! Свет зажегся не сразу и далеко не весь. Лампы в прихожей, спальне и гостиной так и остались черными прямоугольниками. Ожил экран. На темном мониторе зарябили помехи. Торшер в комнате родителей вспыхнул, тренькнул со звуком лопнувшей струны и тут же погас. И только на кухне неубедительно забребежала, разбавив кромешную тьму до уровня предрассветных сумерек. И я разглядела, что входная дверь заперта, и перевела дух. «Ну, «Открой! Я тебя слышу! Открой!» Голос исказился до неузнаваемости, Стал звучать глухо, почти по-мужски. В дверь начали царапаться. Сначала тихонько, над самым полом, потом, не скрываясь, протяжным завыванием и скрипом ногтей, раздался удар. На створку с той стороны навалились всем телом. И та поддалась. Дрогнула, лязгнула и с жужжанием поползла по направляющей, но быстро уткнулась в штырь и застопорилась. В щеле толщиной не больше мизинца показалось какое-то движение. Что-то светлое заградило ее целиком, но отступило вбок. А еще оттуда потянуло тем самым запахом, приторно-сладким, отдающим самым дешевым фруктовым концентратом. «Что происходит?» Из гостиной высунулся заспанный Валентин. От страха я не сумела ничего ответить, только прошептала. «Я не одна, я не одна». Она сюда не зайдет. Пытаясь успокоиться, обняла себя за плечи и почувствовала, как кожа покрывается мурашками. — Что? Говори громче. — Это... Это Настя. Выдавила я и зачем-то добавила. Бывшая подруга. — Та блогерша? Пришла тебе рожу начистить. Восхитилась Айгуль. Я и не заметила, когда та выбралась из спальни. Девчонка прильнула к дверному глазку. Капец она страшная. Что она делает? Мой голос дал петуха, сорвавшись на фальцет. Сидит на полу, держится за живот и качается. Дай посмотреть. Валентил оттеснил плечом Айгуль от глазка. Что-то случилось. Мигей, надо помочь. Вызывай экстренную службу. Парень отступил назад, огляделся и заметил опущенный стопор, пробормотав «Так и знал». Он с нажимом поддел штырь, приведя его в вертикальное положение. Отчаянное «нет» застряла в горле. Показалось, что пол под ногами стал горячим и вязким, как свежеуложенный асфальт. И Я бросилась к Валентину, но медленно. Слишком медленно. Металлическая створка покатилась по направляющей. Словно в замедленной съемке щель увеличилась, став шириной в два пальца. В три. В целый кулак. Ее заслонило белое пятно, а на нем растянулись в ухмылке густые синие губы. Только тогда прыжок достиг цели. Я обхватила Валентина за пояс и повалила на пол. В опасной близости от края металлической обувницы. Крепко зажала руками и ногами и заорала. «Закрой!» Я игуль поняла. Дернула стопор вниз и заградила его спиной, глядя на дверь расширенными от страха глазами. Валентин стряхнул меня, перекатившись на бок, и случайно пихнул колено и пополз вперед, активно работая локтями. «Отвали, психичка! Тебе лечь. Одновременно с ним вскрикнула я, увидев, как в щель проникла рука с обломанными мяса ногтями. Провела по полу напряженными пальцами, взялась за косяк. Вторая пятерня чуть выше сцепилась в дверную створку, оставив мятин на металлическом полотне. над руками показалось улыбающееся лицо Насти. Белое, обвисшее, с дряблой кожей, на которой влажно разовели то ли язвы, то ли лопнувшие волдыри. Она пожевала мокрыми губами, причмокивая и широко разинула рот, издав долгий стрекот. "Твою мать!" ругнулся Валентин и остановился. Не думаю, что сейчас он по-прежнему хотел пустить бедняжку в дом. Настя, уперевшись в косяк, начала отодвигать створку вправо, игнорируя опущенный стопор. Тот все же не был рассчитан на большую нагрузку, штырь с гробким скрежетом поддался, и изгибаясь буквой «Г». Запястья Насти были изуродованы отростками, похожими на побеги, пробившиеся из глазков старого картофеля. От напряжения под кожей вздувались вены, но не голубые, а густо-синие, будто по ним бежали чернила от гелевой ручки. Быстрее всех отреагировала Айгуль. Девчонка кинулась вперед и принялась пинать впившиеся в металл невероятно жесткие пальцы. Но силы в тонких девичьих ногах не хватило. Настя перехватила щиколотку и дернула на себя, свалив Айгуль на пол. Вторая рука поймала жертву за лодыжку, не давая брыкающейся девчонке освободиться. Стопор лопнул со звонким лязгом и вылетел из крепежей. Настя рывком расширила проем до ширины плечей. поелозила стрекачая и раздувание человеческое белое горло и бросилась вперед, проникнув в квартиру до середины бедер. Покрытые ворсом отростки на ее голове шевелились, словно клубок червей, и тоже тянулись к Айгуль. «Помогите!» – завопила девчонка, обернув искаженное страхом лицом. «Этот крипк вывел нас с Валентином из ступора». Парень поймал мечущиеся руки Айгуль и дернул на себя, вытаскивая из-под навалившейся на нее Настя. А я подобрала выпавшую во время драки вешалку и с размаху обрушила ее на спрятанный под белесыми зарослами череп. На втором ударе пластмасса треснула и раскололась пополам, не причинив существу вреда. Настя застрекотала, раздувая шею в незаживающих язвах и мелких прожилках. Ударила на наотмашь. Валентина отшвырнула к стене. Он стукнулся головой и остался лежать, слабо шевелясь и постановая. Монстр снова заполз на айгуль. Придавленная существом, девчонка отчаянно извивалась, пытаясь достать его из царапанной коленкой, торчавшей из дыры в штанах. И я не заметила, когда и обо что порвалась пижама. Настя приподнялась на локтях, набиснув на задыхающейся от тяжести жертвой. Разинув рот, с губы свесилась нитка слюны. испачкав Айгуль побледневшую щеку. Девчонка зажмурилась и с жалобным мучанием замотала головой. «Мистер, закрой дверь!» — крикнула я, не придумав ничего лучше. «Мистер, дверь! Ты же наш помощник, а не ее! Закрой, закрой! Умоляю тебя, закрой дверь!» И чудо произошло. Створка поползла в обратную сторону. Наткнувшись на препятствие, она должна была остановиться. Но что-то в автоматике непоправимо сломалось. Дверь начала напирать, вдавливаясь в кожу на бедрах существа. Настя издала то ли крик, то ли утробный рык и сдвинулась назад. Теперь дверь поджимала ее в районе талии, сминая рыхлый живот. Движение автоматики потеряло былую плавность. Створка начала закрываться рывками, все глубже вколачиваясь в плоть. На очередном ударе из наственного открытого рта вылился поток синей жижи, а вместе с ней выскочил какой-то шарик или камешек. Я не успела разглядеть. «Привет, мои любимые, дорогие, самые лучшие подписчики! С вами принцесса Анастасия. И сегодня нас ждет обзор на вот такой консилер от бренда Киди Кити. в виде ручки с кисточкой». Подписчики? Принцесса Анастасия? Лицо Насти с опухшим, совершенно пустым взглядом и натянутой улыбкой на миг приобрело дружелюбное выражение. Да и слова, с которых традиционно начинался выпуск блога, были произнесены обычным оптимистичным тоном. Через секунду лицо Насти обмякло. А сама она с нечеловеческой скоростью втянулась обратно в щель и сгинула в коридорной тьме. Айгуля осталась на полу, судорожно глотая воздух и не делая попыток пошевелиться. «Мистер! Свет!» Лампочка на потолке помигала и включилась, показавшись после сумрака нестерпимо яркой. И я зажмурилась, чувствуя, как понемногу расслабляется каждый мускул перенапряженного тела. Поднялся на ноги Валентин, придерживаясь за стену трясущейся рукой, перевел на меня широко раскрытые глаза. «Точно! Голубые, с темным ободком вокруг радужки!» «В душе не чаю, что происходит?» Простонала я, предугадывая очевидный вопрос. «Не знаю, что с ней. Мне никто не поверил, когда я сказала, что Насте изменилась». Наклонившись, я протянула руку Айгуль. Кались, ты поэтому меня в гости позвала?» Мрачно поинтересовалась девчонка, не спеша принимать предложенную помощь. «Темноты она боится. Такой темноты кто хочешь испугается». И я пристыженно опустила голову. «Да, прости». Маленькая ладонь крепко стиснула мое запястье. И я напрягла руку, помогая пошатывающейся ольгунь утвердиться на ногах. Выглядела она неважно. Вся была всклокоченная, помятая, салыми, кровоподтеками на щиколотках. Фланелевую майку пропитала синяя жижа, по консистенции похожая на кисель. В центре пятна в пижаме прилип какой-то сгусток размером с косточку от вишни. Айгуль, брезгливо скривившись, тряхнула его с плоской груди. «Проехали. Я бы тоже так поступила». Э, «Хорошо. Спасибо». После недолгой паузы я сделала над собой усилие и спросила дрожащим голосом. «Кто хочет кофе?» Валентин истерично хмыкнул, но потащился на кухню, придерживаясь за поясницу. Айгуль буркнула. «Завари на меня. Две ложки сахара». «Пойду умоюсь». И Я кивнула и вскоре колдовала возле пофыркивающей кофеварки, стараясь поменьше просыпать сахар мимо чашки. Руки по-прежнему тряслись. Когда крошечную кухню наполнил запах свежеваренного кофе, такой знакомый и любимый, кошмар начал отступать, но сердце еще долго колотилось чаще обыкновенного. «Выкладывай», отчеканял Валентин, когда мы устроились за столом. «Что?» Уточнила я, желая потянуть время. «Всё!» Я помедлила, не решаясь начать рассказ. С одной стороны, я обещала Бондарю никому ничего не говорить. А ещё мне писала Илона Леонидовна, угрожая неясными карами за слишком длинный язык. С другой, вряд ли мои гости довольствуются отговорками вроде «ревность меняет людей» или «а это у нас шутки такие? Сегодня Настика ко мне приползла, завтра я к ней». И я, сбиваясь и с трудом подбирая слова, выложила все, начиная с поломки робота в грузовом отсеке. «Значит, теперь делом занимается этот бондарь, сотрудник безопасности?» Задумчивым видом протянул Валентин. Айгуль добавила. «А я его знаю. Относила заказ, пиццу и пельмени. Он на гитаре играл, а я с площадки слышала. Блюз? Зачем-то спросила я. Музыкальные пристрастия старшего сотрудника никакого отношения к делу не имели. Хотя интересно было проверить интуицию. «А я знаю. Грустное что-то. Типа, я повидал всякое дерьмо. Like in Фальшиве на каждой ноте затянула Айгуль. Мистер, включи Биг my Вильсон. В колонках заиграла акустическая гитара. Эта мелодия подкупала меня мягкой меланхолией, и кажущейся простотой. Бывают такие вещи, вроде и аккорды незамысловатые, и в тексте не ахти какая поэзия. Но ты с первых секунд вступления понимаешь. Автор пережил много всего. И хорошего, и плохого, чтобы написать эту незамысловатую песню. Странно. Меня всегда раздражало, когда отец включал свою музыку, не слушая ничьих возражений. А выходит, она мне нравилась куда больше, чем я хотела признать. «Точно! Оно!» Валентин выпятил губы в одобрительной гримасе и бросил в мою сторону заинтересованный взгляд. Отставив чашку с кофе, парень откинулся на спинку стула, заложил скрещенные руки за голову и глубоко прогнул спину. На животе приступили кубики пресса. Закончив подтягиваться, Валентин почесал бледную безволосую грудь и бросил в привычной снисходительной манере. «Значит, компетентные органы во всем разберутся!» без сопливых подростков. А тебя никто и не просил помогать, заметила я. А Игуль присвистнула. Так его. Самодовольное выражение сползло с лица Валентина. Подразумевалось, что его самого в числе подростков никак не записать. Мне же пришла в голову одна мысль. Обмотав руку салфеткой и натянув поверх импровизированной защиты целлофановый пакет из под шпината, я ненадолго покинула кухню. Вернулась с испачканным слизью комком, вывалившим из Настиного рта. Выброси это нафиг!» Айгуль наморщила вздернутой кнопкой нос. «А лучше сожги!» А же напротив заинтересовался. Он вытащил валявшуюся в раковине разделочную доску и снял с магнитного держателя нож. Подумав, тоже обмотал кисть бумажным полотенцем. И я положила комок на доску. Парень потыкал в него острием, обнаружив скрытую под слоем слизи твердую оболочку. Перенес нож на середину и надобил, придерживая лезвие свободной рукой. Раздался треск, словно сломалась сухая ветка. Валентин усилил нажим, и комок с влажным чапканем распалился на две половины. Айгуль подалась вперед, изучая начинку шара широко расставленными глазами с приподнятым к вискам уголкам. «Что там?» «Я бы сказал, что это похоже на семя». заметил Валентин, водя лезвием по неровному срезу. Внутри пористой серой массы, похожей на губку, свернулась завитком нечто маленькое и тонкое. «Здесь семя доля. Вот здесь корешок. А вокруг эндосперм для питания зародыша. Заберу его в лабораторию на анализ». Айгуль громко сглотнула, закашлялась и постучала себя ладонью по груди. Но угодив пятно слизи, Отдёрнул руку и принялась с выражением годливого презрения вытирать пальцы по майки. Хорошая идея. Я передернула плечами, не имея ни малейшего желания оставаться с этой мерзостью в одном помещении. Скажи, если что-нибудь выяснишь. Надо будет Андрею Витальевичу передать. Я и сам могу. У меня, представь себе, тоже имеется язык. Или тебе непременно хочется с ним повидаться? Удивленная резким выпадом, Я вскинула брови, наморщив лоб. Айгуль снова присвистнула, на этот раз с непонятным двусмысленным подтекстом. Неловкую сцену прервал мистер, объявив. «Шесть ноль ноль, выход разблокирован». Гости разом засобирались, гремя отодвигаемыми стульями и допивая кофе большими глотками. «Меня это дерьмо не касается. Знать ничего не хочу». Айгуль исчезла в спальне, прихватив свою одежду. по счастью, оставшуюся чистой. Из-за перегородки донесся звонкий голос. «Большая просьба не заказывай доставку в ближайшие пару дней. У нас нехватка персонала, работать некому». «Без обид. Но к твоей квартире теперь близко не подойду». «Нет проблем». Я вскинула обе ладони в знак полного понимания. А Валентин тоже решил не засиживаться. Упаковав разрезанный комок в испачканную салфетку, сунул сверток в пакет и направился к выходу. Я кивнула на выдвижной лоток синтезатора с остатками вчерашнего эксперимента. «Что, и на завтрак не останешься?» «Айгуль, гости. «Полотенце не забудь!» — крикнула я, откинувшись на задних ножках стула так, чтобы видеть прихожую. Но дверь, испещренная царапинами, поблескивающим металлом из-под странной краски, успела закрыться. «Пока-пока!» Айгуль, переодетая в цветной костюм и напоминавшие меховые наушники, Закинула кислотно-желтый рюкзак на плечо, пошевелила пальчиками и бросила испорченную пижаму в лужу, слизи на полу, где уже валялся сломанный стопор. Я осталась одна, не до конца понимая, радоваться этому или огорчаться. Завибрировал смартфон, оставленный лежать возле кофеварки. На экране всплыла иконка в виде конверта, уведомляя о новом сообщении по внутренней сети Калхиды. Увидев имя отправителя, я заулыбалась. но случайно поймала свое отражение в зеркальной панели микроволновой печи и смутилась. Вспомнились намеки Валентина на то, что мне непременно захочется передать информацию Бондарю лично. Может и так. Какое его дело? Андрей Витальевич очень... Я задумалась. Милый? Точно нет. Обаятельный? Возможно. Но куда ему до очаровательной улыбкой Сене, от которого млела половина школы? Скорее, немного грустный, замкнутый, одинокий. Не найдя ответа, я испустила легкий вздох и нажала иконку, открывая письмо. «Доброе утро, Даша». Прочитав свое имя, я отчетливо ощутила, как заполыхали щеки и кончики ушей. «Я связался с матерью Лили. Она утверждает, что чувствует себя хорошо, как и ее дочь, и просит их не беспокоить». По мужчине, с живущим по указанному тобой адресу, информация также не подтвердилась. Илона Леонидовна заявила, что слишком занята работой в связи с карантином, чтобы отвлекаться на нелепые обвинения. Начальник занял ее сторону и не позволил ни провести обыск, ни запросить копию записей с камер. «Я не могу обратиться напрямую к директору станции, не нарушив субординацию. Прости, но у меня связаны руки».